память святых мучеников Закхея и Алфея. В Кесарии Палестинской с приближением 20-летия царствования императоров заключенным в темницах объявлялось обыкновенно прощение преступлений. Так было и в царствовании Диоклетиана. При этом правитель области, даровав свободу даже величайшим преступникам, христиан подверг жесточайшим мучениям. В это время за исповедание христовой веры был схвачен диакон Годаринской церкви Закхей. Спрошенный на судилище о вере, он смело и безбоязненно исповедовал Христа. За это его подвергли жестоким истязаниям, секли розгами, затем терзали когтями и, наконец, забив его ноги в колодки, ввергли в темницу. Святой доблестно переносил мучения. Когда мучили святого Закхея, приведен был на судилище еще один исповедник за имя Христова именем Алфей. Он происходил из знатного рода и был родственником Закхея, Родился же в палестинском городе Илиферополе. Когда началось Диоклетианово гонение на христиан, алфей занимал должность чеца в кесарийской церкви. Гонение, воздвигнутое на исповедников христовой веры, было очень жестоким, и многие из христиан не снесли тяжести мучений, отпали от веры христовой и уже готовы были принести жертвы идолам. Тогда Ауфей, ревнуя о боге, вбегает в толпу отпавших и отвлекает их от идольских жертв. За это он был схвачен и в оковах отведён в темницу. Через несколько дней его подвергли таким же мучениям, как и родственника его Захея: секли розгами, разделяли когтями и наконец заковали в одну колодку вместе с праведным Захеем. В таком положении они пробыли ночь и день. Когда и после этих мучений святые мученики продолжали непрестанно исповедовать Христа, их обезглавили. Так скончались святые мученики, претерпев многие страдания за имя Христово.